Глава сто двадцать четвертая. Стрелка. На следующее утро волнение на море еще не улеглось, и широкие неторопливые могучие волы катились за кормой у Пикода, подталкивая его вперед, словно вытянутые ладони доброго великана. Сильный ровный ветер дул так щедро, что и небо и воздух казались сплошь одними раздутыми парусами. Весь мир гудел и трепетал. В ясном свете утра невидимое солнце скрывалось за белой тканью, и угадать, где оно сейчас, можно было лишь по непереносимо яркому пятну там, где скрещенные штыки лучей сквозили, падая на палубу. Пышное великолепие царило вокруг, подобное великолепию коронованных царей и цариц Вавилона. Море казалось... чашей расплавленного золота которое пузырится источая свет и жар Ахав уже давно стоял один храня колдовское молчание и всякий раз когда судно соскальзывая с пологой волны опускало бушприт он поворачивался чтобы увидеть яркие солнечные лучи пробивающиеся на носу а когда корабль круто оседал на корму Он оборачивался назад, чтобы видеть, как солнечный свет льется и оттуда, и как те же золотые лучи играют теперь на неуклонно прямой борозде у него за кормой. «Ха-ха! Корабль мой! Ты похож на морскую колесницу солнца! о хо, хо Земные народы! Я везу вам солнце!» Я запряг могучие валы! Эгегей! -э -э -э -э -э! Я правлю океаном, запряженным в мою колесницу! Но вдруг точно какая-то новая мысль, натянув поводья, подняла его на дыбы. Он бросился к штурвалу и хриплым голосом потребовал, чтобы рулевой назвал ему курс. Юга, «Восток юго-восток, сэр!» ответил испуганный матрос. «Лжешь!» И капитан ударил его крепко сжатым кулаком. «Все утро держишь на восток, а солнце светит с кормы!» Тут все смутились. Явление это, замеченное Ахавом, почему-то ускользнуло от внимания остальных. Вероятно, сама его очевидность была тому причиной. Припав к Нактоузу, Ахав бросил быстрый взгляд на компасы, его вздернутая рука медленно опустилась, казалось, он сейчас закачается. Стоявший позади него Старбик тоже заглянул внутрь, но странное дело, оба компаса показывали на восток, в то время как судно, несомненно, шло на запад. Но не успела еще дикая тревога распространиться среди матросов, как старый капитан воскликнул с коротким смешком. «Все понятно! Это случалось и прежде, мистер Старбик. Вчерашняя гроза просто перемагнитила наши компасы, вот и все. Ты, я думаю, и раньше слыхал о таких вещах?» «Да». «Но никогда прежде со мной этого не случалось, сэр», — угрюмо ответил побледневший помощник. «Тут необходимо заметить, что такие случаи действительно иногда происходят с кораблями во время сильных гроз. Магнетическая сила, заключенная в игле корабельного компаса, сродни, как известно, электричеству в небесах, и, стало быть, этому не следует особенно удивляться». В тех случаях, когда молния ударяет прямо в корабль, сшибая рей и снасти, ее воздействие на стрелку компаса оказывается подчас еще более гибельным. Магнитное свойство уничтожается, и тогда от нее проку не больше, чем от бабушкиной спицы. Но и в том, и в другом случае... Размагниченная или перевернувшаяся стрелка компаса сама по себе никогда не обретает своей прежней силы и не занимает вновь верного положения на картушке. Причем, если повреждены были компасы в Нактоузе, то же самое происходит и со всеми остальными компасами на судне, будь они даже врублены в ствол Кильсона. Старый капитан, задумавшись, стоял у Нактоуза, глядя на перемагниченные компасы. Потом вытянул руку и по тени удостоверился, что стрелки показывают как раз в противоположную сторону. Тогда он крикнул, чтобы, соответственно, переменили курс корабля. Реи были круто обросоплены, и Пикот снова устремил свой неустрашимый нос навстречу ветру, ибо ветер, который считали попутным, Оказалось, только посмеялся над кораблем. Чтобы не думал обо всем этом втихомолку Старбек, вслух он ничего не сказал, но спокойно отдавал необходимые приказания, а стаб и фласк, разделявшие, по всей видимости, в какой-то мере его мысли, точно так же безмолвно подчинялись. Что же до матросов, то хоть ины из них и роптали потихоньку, Страх перед Ахавом пересиливал их страх перед Роком. Но, как и прежде, оставались невозмутимы трое язычников-гарпунеров. Если что-нибудь и влияло на их восприимчивые сердца, так это магнетическая сила, исходившая от непреклонного Ахава. Старый капитан расхаживал по палубе, погруженный в бурное раздумье. Неожиданно он поскользнулся, и взор его упал на растоптанные медные части квадранта, которую он разбил накануне. — О, жалкий мечтатель, глазеющий на небо! О ты, гордый лоцман солнца! Вчера я погубил тебя, а сегодня компасы едва не погубили меня. Вот так-то! — Но Ахав пока еще властен над простым магнитом. «Мистер Старбек, подать мне острогу без рукоятки, мушкель и самую тонкую парусную иглу! Живо!» Быть может, в этот момент к непосредственному движению души у Ахава примешивался и кое-какой разумный расчет, целью которого было поднять дух команды, проявив перед ней в этом хитром деле с перевернувшимися стрелками компасов все свое тонкое искусство. К тому же старый капитан понимал, что хотя держать курс по перевернутым стрелкам компасов на худой конец и можно, для суеверной команды это послужило бы источником всевозможных страхов и дурных предчувствий. «Люди!» — проговорил он, решительно поворачиваясь к матросам, когда старший помощник подал ему все, что он просил. — Люди! Гром перемагнитил компасы у старого Ахава. Но Ахав из этого куска стали сумеет сделать новый компас, не хуже всякого другого, и он будет показывать верно. При этих словах... Моряки обменялись несмелыми взглядами, выражавшими раболепное удивление, и приготовились ждать, не отводя с зачарованных глаз наступления любых чудес. И только Старбек глядел в сторону. Одним ударом Мушкеля Ахав сбил стальное лезвие остроги, а затем протянув своему помощнику оставшийся длинный железный прут, приказал держать его прямо. не касаясь нижним концом палубы. Потом, ударив несколько раз мушкелем по верхнему концу прута, он поставил на него стаймя притупленную иглу и тоже несколько раз, хотя теперь слабее, ударил по ней мушкелем, в то время как все это сооружение по-прежнему находилось на весу в руках Старбика. Затем, проделав целый ряд каких-то непонятных мелких движений, то ли действительно необходимых при намагничивании стали, то ли просто предназначенных для вязчего устрашения команды, неизвестно, он потребовал нитку и, подойдя к Нактоузу, вынул оттуда обе перевернутые стрелки, после чего, перевязав парусную иглу аккуратно посередине, подвесил ее над одной из картушек. Поначалу игла стала вертеться, дрожая, трепеща с обоих концов. Потом замерла. Тогда Ахав, напряженно дожидавшийся такого исхода, торжествуя, отступил от Нактоуза и, вытянув вперед руку, воскликнул. — Теперь глядите сами, властен ли Ахав над магнитом. — Солнце на востоке! И мой компас клянется мне в этом. Один за другим подходили они и заглядывали в ящик, ибо ничто, кроме собственных глаз, не могло бы убедить их невежество. И один за другим они, крадучись, отходили прочь. В этот миг пламенные очи Ахава горели презрением и торжеством. То был Ахав. Во всей его гибельной гордыне.